Как-то он забрёл в лабиринт узких грязных улиц и звонючих переулков, до него доносились шум пьяные возгласы, брань, хриплые рёв пьяных голосов. Всё это мало его трогало, и он гадал, куда это его занесло. Не в еврейский ли квартал. Женщины и молодые девушки в длинных кричащих платьях, надушенные, прохаживались по улице от дома к дому.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 Уверенные движения её надушенной головы, и старался заставить себя вымолвить хоть слово, чтобы казаться непринуждённым. И когда он стоял так, молча посреди комнаты, она подошла к нему и обняла его. Обняла весело и спокойно. Её круглые руки крепко обхватили его. И видя её серьёзное и спокойное запрокинутое лицо, ощущая тёплое, спокойное, мерное дыхание её груди, он едва не разразился истерическим плачем. Слёзы радости и облегчения сияли в его восхищённых глазах, и губы его разомкнулись, хотя и не произнесли ни слова. Она провела своей извиняющей рукой по его волосам и назвала его плутишкой. Поцелуй меня, сказала она. Губы его не шевельнулись. Не поцеловали её. Ему хотелось, чтобы она держала его в своих объятиях крепко, ласкала теихо тихо. В её объятиях он вдруг почувствовал себя сильным, бесстрашным и уверенным, но губы его не шевельнулись. Не поцеловали её. Внезапным движением